Прошло двенадцать лет. Куори сидела в клинике рядом с кроватью матери, держа ту за руку. За все время, что прошло после развода, они получили совсем скромную сумму. Отец исправно платил алименты, проблема была в том, что ему удалось с кем-то договориться, чтобы выплаты были в разы меньше. Именно поэтому мать девушки перебивала с одной работы на другую. Платили мало, но на скромную жизнь хватало. Она так и не вышла замуж во второй раз, хотя за ней ухаживало множество мужчин. И все же мать полностью посвятила себя дочери, что и сыграло с ними злую шутку. И вот кори сидит у остывающего тела, а по щекам бегут слезы. Доктора не смогли спасти женщину без страховки и без гроша в кармане. Никто не помог в трудную минуту, они всегда оставались вдвоем. Но теперь девушка одинока. «Мама!» — прошептала коре одними губами. «Прости!» «Ока, Кори!» — в палату вошла женщина-врач с печальными глазами. «Меня зовут Эми. Мне очень жаль. Вот!» — протянула планшет с несколькими бумагами. «Подпиши, и мы сделаем все остальное». «Что с ней будет?» — девушка не отпускала мать, что еще час назад была жива. «Кремация», — ответила врач. «Прости, но это все, что мы можем». «Спасибо», — пробормотала Кори, взяв в руки бумаги. Она не могла поднять взгляд, предпочитая оставаться за стеной длинных волос, не желая никого видеть. «Соцработники скоро приедут, они помогут». «Нет», — мотнула головой та. «Мне почти восемнадцать, осталось пара месяцев. Я буду у себя дома». «Но Кори...» Попыталась возразить женщина. «Это будет тяжело, поверь». «Разве вы можете меня понять?» Девушка впервые подняла красный от слез глаза. «Единственный родной человек в вашей семье болел раком?» Да, она понимала, насколько грубо это звучит. Но в тот момент ей было наплевать. К сожалению, каждый человек сталкивается со смертью. Эми, как ни странно, не обозлилась. наоборот В ее глазах Кори правда увидела понимание и сочувствие. «Рано или поздно мы остаемся одни, с этим приходится жить». «А если я не хочу?» — с вызовом воскликнула Та. «Тебе придется?» Взгляд женщины стал цепким и холодным. «Или ты предашь все то, что сделала для тебя мама? Она всю жизнь посвятила одной тебе и не простит, если ты наложишь на себя руки». И чуть потеплев, продолжила. «Тебе придется смириться и бороться, хотя бы ради ее памяти». Куори пробрал гнев. Нет, не на врача, а на саму себя. Как она могла об этом забыть? Почему позволила слабости коснуться ее сердца? Поддалась страху? Может быть. Но Эми права. Мама умерла только из-за того, чтобы дать жизнь единственному ребенку. И кори не имеет права обесценить все ее труды. «Если хочешь, я могу помочь». — Не надо, — грубо перебила девушка и тут же пожалела о своих словах, но отступать не собиралась. — Просто оставьте меня. — Как скажешь, — кивнула Эми и вышла из палаты, прикрыв дверь.